Глава 84 четвертая Скотт Ковий настоял, чтобы Элейн, Адамс, Менли и Генри зашли к нему на стакан вина. «Я не задержу вас, но мне хочется выразить вам благодарность». Адам взглянул на Менли, и она кивнула. «Только ненадолго», — согласился он. Генри отклонил приглашение зайти к Ковио даже на несколько минут. «Джен была с Фоби целый день», — объяснил он. Мэнли рвалась домой, к Ханне, но хотела использовать эту возможность, чтобы поинтересоваться у Элейн, по какой причине та отменила наем дома миссис Чемберс. По дороге она обсуждала слушание с Адамом. «Не хотела бы я быть на месте Фреда Хендина, когда все слушают, как твоя невеста рассказывает о том, что гоняется за другим мужчиной», — заметила Мэнли. «Но он, безусловно, был за неё, когда давал свидетельские показания». «Если он не дурак, то бросит ее», — сказал Адам. «Но для нас лучше, чтобы он этого не делал». Скотту повезло, что Тина подтвердила его рассказ, но это слушание не помешает снова созвать большое жюри, если появятся какие-то доказательства. Скотту надо быть осторожным. Скотт открыл бутылку выдержанного Бордо. «Я надеялся, что открою ее по этому поводу», — сказал он. «Разлив вино». Он поднял свой бокал. «Это не празднование», — начал Ковий. «Оно было бы таким, если бы с нами была Вивиан. Но я хочу выпить за вас, мои друзья, за все, что вы сделали, помогая мне. Адам, вы больше всех. Мэнли, я знаю, это вы уговорили Адама помочь мне». «Элейн». «Что я могу сказать, кроме слов благодарности?» Он сделал глоток и продолжил. «А теперь я хочу поделиться с вами своими планами на будущее. Утром я уезжаю и вряд ли сюда вернусь. Уверен, вы меня понимаете. Я никогда не пройду по здешней улице без того, чтобы на меня не показали пальцем и не посплетничали». Думаю, что и для карпентеров будет лучше не встречать меня, пусть даже случайно. Поэтому, Элейн, я бы хотел немедленно продать дом. «Если вы действительно этого хотите», — пробормотала Элейн. «Не могу не согласиться с вашим решением», — заметил Адам. «Адам, я позвоню вам в офис на следующей неделе... и если вы подготовите счет, то пошлю чек». Скотт улыбнулся. «Сколько бы ни было, вы стоите каждого пенни». Через несколько минут Адам сказал. «Скотт, если вы рано уезжаете, вам надо складывать вещи». Менли и Адам попрощались, но Элейн осталось обсудить детали продажи дома. Когда они шли по дорожке к машине, Адам спросил себя, почему он не чувствует больше триумфа, и почему у него такое ощущение, будто его обманули.